клубом Сашка Тур с малых лет страдал от того, что природа наградила его рыжей шевелюрой и неисчислимыми конопушками, щедро рассыпанными по всему лицу. Мама бывала говорила, «Ты не рыжий, Санечка, а золотой!» Но соседские ребята ее точку зрения не разделяли и дразнились. Он злился, лез в драку, разбивал обидчикам носы, но и самому частенько доставалось. Потом наступила юность. Ребята дразнить перестали, тем более, что вырос Саша парнем крепким и умел постоять за себя. Но возникла другая, пожалуй, еще более серьезная проблема. Девушки. Как ухаживать за понравившейся девчонкой, если проклятые рыжие вихры не поддавались никакой расческе? а конопушки не сходили даже от ежедневных протираний тройным одеколоном. Лицо только еще больше краснело, и с него начинала слезать кожа, но конопушки упрямо сидели на носу. С волосами Сашка кое-как справился. Начал стричься коротко под расческу, оставляя короткий жесткий ежик, а про конопушки постарался накрик позабыть, сон и не было их совсем. Весной, закончив курсы киномехаников, он по распределению приехал в этот городок. Работа ему понравилась. Всегда с людьми, сам кассир и киномеханик, сам художник, рисующий афишки, сам бухгалтер и руководитель кружков, а сам же и уборщица, и завхоз, и дворник. Однако, какие это мелочи, когда есть самостоятельный заработок и отдельная комнатушка при клубе, обустроенная в соответствии с собственным вкусом. Часть полученных денег Сашка отсылал матери, на остальные покупал книги и жадно ночи напролет читал. Хотелось знать как можно больше. И еще очень хотелось, чтобы когда призовут служить в Красную Армию, ему писала письма Анеля Броницкая, работавшая в Госбанке. Красивая девушка с длинными, За косами. Завклубом давно на нее заглядывался, но подойти никак не решался. Стеснялся все тех же проклятых конопушек и своих рыжих волос. Боялся в ответ на приглашение на танцы или в кино услышать обидные слова отказа. Каждый день он давал себе слово познакомиться, но потом, видя ее в клубе с подругами, рабел, молча протягивал билетики и густо краснел, не в силах заставить себя вымолвить хоть слово. В мечтах он говорил ей о любви, ограждал и спасал от невообразимых опасностей, слышал ответные слова долгожданного признания. Но только в мечтах. При клубе имелся маленький тир, и Сашка часами тренировался, воображая себя героем-пограничником или смелым красным бойцом, отражающим атаки японцев на озере Хасан. Жаль, Анеля не могла видеть, как метко он стреляет, кучно кладя пульки в яблочко, прямо в центр черного круга мишени. Может быть, тогда она изменила бы свое отношение к нему. Хотя о чём можно говорить, если они даже не знакомы? И всё же настал тот день, когда тур решился. На майские праздники, на демонстрации, они оказались рядом в маленькой колонии комсомольцев, поздоровались как старые знакомые, разговорились, и всё оказалось на удивление просто – естественно и совсем не страшно. Потом он пригласил ее прийти вечером в кино, посмотреть фильм «Весёлые ребята» с Орловой и Утёсовым, но посмотреть не сидя в зале, а из будки киномеханика. Анеля согласилась. С той поры они начали встречаться, считая потерянным каждый день прожитый друг без друга. Вскоре работавшая вместе с Анелей женщины, завидев ухода в банк коренастую фигуру, в обтягивающей широкую грудь полосатой футболки с улыбкой говорили «Смотри, твой пришел!» Анеля краснела и смущалась. Сегодня после вечернего сеанса Сашка, как всегда, пошел провожать девушку домой. Сначала он проводил ее, потом она провожала его до поворота шоссе, потом снова он, так и припозднились. Стоя у калитки заборчика дома Абраницких, Сашка обнял свою любовь А она, смеясь, выскальзывала из кольца его рук и притворно-сердито грозила пальчиком. «Вон милиционер едет! Сейчас тебя заберут!» Сашка обернулся. «Действительно, посередине улицы ехал на велосипеде милиционер, придерживая рукой прилаженный к рулю узелок». «Чего это он в такую познату?» – подумал Тур, провожая велосипедиста глазами. «Ездит, поцеловаться спокойно не дает». «Хочешь, я тебе про все-все звезды расскажу?» Удерживая собравшуюся уйти девушку, спросил Сашка. «Как не хотелось расставаться, даже зная, что вновь увидишь ее завтра». «Нет, почему завтра? Уже сегодня. Времени-то далеко за полночь». «Смотри, какое небо!» Обнимая девушку за плечи, повернул ее к себе. «Выбирай любую звезду, и она будет твоя. совсем. «Спать пора!» Она закрыла ему рот маленькой ладошкой. «Домой надо, мама сердиться будет!» «Спать? В такую ночь? Аннеля?» «Нет, милый, все, до свидания!» Привстав на цыпочки, она быстро чмокнула его в щеку, увернулась от неловких Сашкиных рук и юркнула в калитку, прикрыв ее за собой. Он постоял, глядя, как мелькнула на дорожке сада светлая платье, Мелькнула и исчезла за дверями дома. Поводив по мягкой теплой дорожной пыли носком сандалии, надетой по-монастырски на босу ногу, потом повернулся и неторопливо пошел к себе. По дороге, легко подпрыгнув, сорвал с ветки маленькое еще недозрелое зеленое яблоко. Надкусив, почувствовал, как рот наполнился кислым, терпким соком. Плюнув, Сашка отбросил ее и подумал, что надо бы написать матери подробное письмо, рассказать об Анели. Пусть мама выберет время, приедет, поглядит на нее. Не то начнешь тянуть серьезным объяснением и прохлопаешь ушами свою счастье. Наверное, хватит ходить вокруг да около. Так недолго и в старых холостяках остаться. Всех, кто старше 25, Тур считал глубокими стариками, которым, по большому счету, от жизни уже нечего ждать праздников.